Пять сухих стволов друг на друге, крест-накрест, и целая роща костистых ветвей, крепко сцепленных, туго переплетенных, закрывающих путь через реку. Трофим снял ружье с плеча, оно больше всего цепляется. Взял за ствол, размахнувшись, перебросил его через воду. Ружье мягко шлепнулось в мшистый берег. Мешок... Перебрасывать побоялся, не долетит, упадет в воду. Держа одной рукой неуклюжий сверток из ватного одеяла, другой, хватаясь за сучья, полез по завалу. Если бы обе руки были свободны, одна минута, и он на том берегу. Сейчас, обламывая тонкие ветви, цепляясь за толстые, рискованно повисая над водой, продирался вершок за вершком. На самой середине зацепился мешок. Трофим дернул, припомнил Бога и мать, но делать нечего, пошевеливая плечами, стал освобождаться от лямок, осторожно, медлительно, боясь потерять равновесие, уронить ребенка. Он удержался сам, удержал и младенца, а мешок подхватить не сумел. Тот шлепнулся в воду и поплыл. Трофим поглядел на мешок злыми глазами, полез дальше. Наконец, сломая сучи, свалился на землю, долго сидел, прижимая ребенка, слушая стук своего сердца. Когда поднялся ни на черной воде, ни под запущенными в воду толстыми сучьями, мешка не было, он затонул. Мешок затонул, а ружье осталось. Ненужное ружье, мешавшее ему всю дорогу. Он не поднял его с земли. Он устал за эти дни. Он уставал днем и не отдыхал ночами, так как постоянно вскакивал, чтобы подправить прогоревшие костры. А они прогорали быстро. Не было топора, чтобы заготовить толстые дрова. Приходилось пользоваться только валежником. Он устал до того, что его уже не волновало пропажа мешка, где лежала вся еда, кроме небольшого куска хлеба, который он спрятал за пазуху на соске. Он не нагнулся за ружьем, двустволкой бескурковой, которой он гордился, за которую в свое время заплатил пять сотен. Он уже равнодушно думал о том, что девчонка все равно умрет. И он не испытывал страха и перед своей смертью. Идти обратно вдоль реки, чтобы наткнуться на знакомую тропу, которая ведет в Сосновый Бор, значит потерять день. Оставить реку, двинуться наискосок через лес, не мудрено заблудиться. Но он хотел только одного – быстрее выбраться из лесу. По его прикидке, где-то недалеко должна проходить дорога, ведущая на один из лесопунктов. Хотя сейчас по ней не ходят лесовозные машины, но все-таки дорога. Возле нее легче ждать помощи. И он решился, обнимая ребенка, побрел в сторону от опостылившей реки. До сих пор его вели вперед сначала тропа, под ногами, потом река. Теперь, куда ни взгляни, во все стороны одинаковый лес. Впереди перекрученные березки и елочки, Справа перекрученные березки, Слева, сзади. Мир сразу же потерял всякий смысл. А день сумрачно-серый, Нет надежды, Не проглянет солнце И ночью не вызвездит. Где север, где юг, Вперед ли ты сделал шаг или назад, Над всем равнодушная тайна первые часы Трофима не покидала уверенность, что идет правильно, рано или поздно он наткнется на дорогу. Наткнулся на непроходимую чащу, еле ствол к стволу, торчат во все стороны высохшие острые сучи. у корней слежавшийся ночной сумрак. Побрел в обход, прижимая к груди ребенка. Лес был высокий, крепкий, сюда еще не добрались лесозаготовительные организации. Не проложили здесь усы узкоколеек, не пробили дорог. Тонкие гибкие березы протискивались к небу сквозь плоты хвои. Еле развешивали над головой замшелые полуоблесшие лапы. Лес давил дикостью, дальше, чем на три шага, ничего не видно.